что желает ее мира и счастья, умилленный нашими бедствиями и будучи ревностным заступником греческого православия, желает соединить ее с республикой узами любви и блага общего, под нераздельным державством своего рода, что виной всего зла есть упрямство Шеина и князя Василия Галицкого, нехотящих ни Владислава, ни Тишины, что до усмирения Смоленска нельзя предпринять ничего решительного для успокоения государства.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 Тревожен нападениями и встане, откуда многие россияне, да то ли служив королю, уходили служить отечеству. Так Иван Никитич Салтыков, пожалованный в бояре Сигизмундом, мнимый доброход его, мнимый противник Ермогена, Филарета и Галицина, с целую дружину ушел к Лепунову. Напрасно Гасевский ждал вспоможения от короля. видя необходимость действовать только собственными силами, он выслал шайки днепровских казаков и московского изменника Исаэсунбулова воевать места рязанские. Лепунов, имея еще мало рати, выгнал толпу неприятельские из Промска, но через несколько дней был осажден ими в всем городе и спасен князем Дмитрием Пожарским, уже ревностным его соподвижником. Обратив их в бегство и скоро разбив на голову Узарейска. Добрый князь Дмитрий избавил вместе Иллипунова от плена и землю Рязанскую от грабежа. Блеснул новым лучом славы и с чистой душой, пристав к великому делу, дал ему новую силу. Казаки бежали в Украину, предвидя незгоду злодейства. Асунбулов в Москву с худою вестью для изменников и ляхов, устрашаемых и восстанием областей, и ножами москвитян. Но Гасевский хвалился презрением к россиянам, Надеялся управляться с боезливую Москвую, вопреки неблагоразумию короля, соблюсти ее как важное завоевание для республики и с малым числом удалых воинов победить многолюдную сволочь. Радь Лепунова и других областных начальников была действительно странную смесью людей воинских и мирных граждан с бродягами и хищниками, кое ми все бедственные времена кипела России, и которые искали единственно добыче под знаменами силы, законной или беззаконной.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 В то время, когда ее граждане с нетерпением ждали избавителей, бояре, исполняя волю Госеевского, в последний раз заклинали Ермогена удалить бурю, спасти Россию от междуусобья и Москву от крайнего бедствия, писать Клепунову и с подвижником его, чтобы они шли назад и распустили войска. Ты дал им оружие в руки, говорил Салтыков, ты можешь и смирить их. Все смириться, ответствовал Патриарх, когда ты изменник. со своей литвою исчезнешь, но в царственном граде, видя ваше злое господство, в святых храмах кремлевских, оглашаясь латинским пением, и боляхи в доме Годунова устроили себе божницу, благословляю достойных вождей христианских утолить печаль отечества и церкви. Дерзнули наконец представить воинскую стражу к неприклонному иерарху, не пускали к нему ни мирян, ни духовенства, обходились с ним то жестоко и безчинно, то с уважением, опасаясь народа.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 Патриарх ехал между уединенными рядами иноверных воинов. Узду его осляти держал вместо царя князь Гундуров, за коеим шло несколько бояр и сановников унылых, мрачных видом. Граждане не выходили из домов, воображая, что ляхи умышляют неzapное кровопролитие и будут стрелять в толпы народа безоружного. День прошел мирно, так же и следующий. Госеевский, имея только семь тысяч воинов против двух или трехсот тысяч жителей, не хотел кровопролития ни москвичам. Первый, слыша, что Лепунов и Зарудский уже недалеко, мыслял идти к ним навстречу и разбить их отдельно, а москвичи, готовые к восстанию, откладывали его до появления избавителей. Но взаимная злоба вспыхнула, не дав ни Госеевскому выступить из Москвы, ни воеводам российским спасти ее. Кто начал? Неизвестно, но вероятнее ляхи, с досадой утерпев насмешки, грубых стежителей и думая, что лучше управляться с ними заблаговременно, нежели поставить себя между их тайно острыми ножами и войском городов союзных. Наконец, удовлетворяя своему алчному корыстолюбию разграблением богатой столицы. Так началось и свершилось ее бедствие ужасное.